Глава четырнадцатая. Зеркала. Значимость японских зеркал. Меч – душа самурая, зеркало – душа женщины. Затуманило зеркало – значит душа нечиста. Японские пословицы. Древние японские металлические зеркала имеют круглую форму и выпуклую поверхность, а с обратной стороны украшены сложным выпуклым узором из цветов, птиц и пейзажей. Профессор Чемберлейн пишет. Некоторые из таких японских зеркал характеризуются исключительным своеобразием. Солнечный луч, отраженный от их лицевой стороны, как бы проявляет сверкающее изображение рисунка с обратной стороны зеркала. Столь странное явление, естественно, привлекло внимание людей науки. После множества отвергнутых предположений, профессора Айртон и Перри доказали, что это возникает из-за того, что кривизна лицевой поверхности зеркала над гладкой частью обратной стороны больше, чем кривизна над выпуклым рисунком. Нас же интересует скорее само явление, нежели его объяснение, и, несомненно, эта странность до некоторой степени объясняется магическими свойствами древних японских зеркал. Одна из самых известных и не вошедших в легенду идей относительно японских зеркал состоит в том, что зеркало, постоянно отражая лицо своего владельца, Забирает себе и его душу, и, как мы уже увидим позже, до определенной степени то же самое можно отнести и к старинным японским куклам, которые пользуются у японцев большой любовью. Хидари Дзингора Знаменитый скульптор Хидари Дзингора однажды влюбился в очень привлекательную женщину, которую случайно повстречал на улице, возвращаясь в свою мастерскую. Он был так очарован ее редкостной красотой, что как только вошел в мастерскую, что сразу же принялся ваять с нее статую. В точеные складки одежды он поместил зеркало, которое страстно влюбленный скульптор подобрал, когда красавица случайно его оборонила. Поскольку это зеркало тысячи раз отражало ее прекрасное лицо, а значит, а значит, впитало в свою сверкающую поверхность частичку тела и души своей очаровательной владелицы, статуя таинственным образом ожила, принеся своему создателю несказанное счастье. Божественное зеркало. Задолго до того, как зеркало стало привычным предметом обихода в быту японцев, оно имело глубокую религиозную связь с синтоизмом. Божественное зерцало, в которое смотрелось Аматерасу, богиня солнца, покоится в синтаинском храбе Исе. В синтаинских святилищах можно найти и другие зеркала, что составляют важную часть обстановки, поскольку эти святилища отличаются своей простотой. Зеркало символизирует человеческое сердце, которое, будучи чистым и совершенно спокойным, отражает образ самого бога. В Кодзике говорится, что Идзанаги подарил своим детям полированный серебряный диск и велел им каждое утро и каждый вечер преклонять перед ним колено и рассматривать свое отражение. Он велел им при этом думать о божественном, подавляя желания и все дурные мысли, чтобы в диске отражались их чистые и прекрасные души. Душа-зеркало Когда свечилище Огавати Мёдзин пришло в упадок, служивший в нем синтаистский священник по имени Мацумура – отправился в Киото, в надежде подать Сюгуну прошение о пожертвовании на восстановление храма. В Киото Мацумури с семьей пришлось поселиться в доме, в... о котором шла дурная молва, и многие его жильцы покончили с собой, бросившись в колодец на северо-восточной стороне двора. Но Мацумура не обращал внимания на эти росказни и нисколько не боялся злых духов. Тем летом в Киото случилась сильная засуха. И хотя все речки высохли, а многие колодцы перестали давать воду из-за нехватки дождей, колодец в саду Муцумура был так полон воды, что она переливалась через край. Многие бедствовали из-за нехватки воды, и бедняки были вынуждены умолять Муцумуру дать им воды из своего колодца, но сколько бы воды они не брали, колодец всегда оставался полным доверху. Однажды в колодце нашли мертвое тело одного слуги, который пошел в сад набрать воды. В данном случае самоубийство исключалось, и вряд ли слуга мог упасть в колодец случайно. Узнав об этом несчастье, Мацумура отправился в сад, чтобы осмотреть колодец. К его изумлению, вода в колодце забурлила сама собой. Когда волнение немного утихло, Мацумура увидел на поверхности чистой воды отражение прекрасной молодой женщины. Она касалась своих губ Бенни алой губной помадой. Помедлив, женщина улыбнулась священнику. От этой странной улыбки у Мацумуры закружилась голова. Эта улыбка затмила все вокруг, кроме лица прекрасной незнакомки. Мацумура почувствовал почти непреодолимое желание броситься в воду, чтобы обнять эту очаровательную красавицу. Однако он поборол это странное желание и через некоторое время сумел вернуться в дом, где распорядился поставить вокруг колодца ограду, запретив под любым предлогом подходить к нему и брать воду. Вскоре после этого засуха закончилась. Три дня и три ночи, не переставая, лил сильный дождь, и в городе произошло землетрясение. На третью ночь непогоды в дверь Мацумуры громко постучали. Священник сам спросил, кто пришел. Он наполовину приоткрыл дверь и снова увидел ту самую женщину из колодца. Мацумура отказался пустить ее в дом и спросил, зачем она погубила столько ни в чем неповинных и простодушных людей. Женщина ответила так. «Увы, добрый монах, я не хотела толкать людей на смерть. Это ядовитый дракон, живущий в колодце, заставлял меня против воли заманивать людей, чтобы они утонули». «Но теперь боги приказали ядовитому дракону найти себе другое прибежище, и сегодня я смогла покинуть свою темницу. Теперь в колодце осталось совсем немного воды, и если ты поищешь, то сможешь найти на дне мое тело. Похорони его, как подобает, и я щедро награжу тебя за твою доброту». С этими словами женщина исчезла так же внезапно, как и появилась. На следующий день чистящики обыскали колодец и на дне обнаружили древние украшения для волос и старинное металлическое зеркало. Мацумура, будучи мудрым человеком, взял зеркало и протер его, полагая, что оно поможет в решении этой загадки. На обратной стороне зеркала он обнаружил несколько иероглифов. Многие символы были слишком расплывчаты чтобы их прочесть, но Мацумура сумел понять надпись «Третий день, третьей луны». В старину месяц третьей луны назывался Яйои, или месяц растущей луны. Вспомнив, что женщина называлась Яйои, Мацумура понял, что к нему, скорее всего, приходила душа зеркала. Мацумура позаботился о зеркале, приказал заново посеребрить, отполировать его, а когда это сделали, он положил зеркало в специально изготовленную для него шкатулку, которую затем поместили в особо отведенную комнату. Однажды, когда Муцумура сидел в той комнате, где хранила зеркало, он снова увидел Яйой, еще прекраснее, чем прежде, и сияние ее красоты походило на свет полной луны в летнюю ночь. Поприветствовав мацумуру она объяснила, что является душой зеркала, и поведала, что зеркало вначале принадлежало госпоже кама придворной даме императора, а затем стало фамильной драгоценностью дома Фудзивара, пока не настала эпоха Хоген, когда кланы Тайра и Минамото вступили в войну. тогда зеркало бросили в колодец и забыли о его существовании поведав об этом и о тех ужасах через которые ей пришлось пройти во власти ядовитого дракона я ее и попросила мацумура преподнести зеркало Сигуну, господину Асикаги июматцу который был наследником ее прежних владельцев я ее и пообещала священнику что если он исполнит ее просьбу его ждет большая удача перед тем как уйти Яйои посоветовала Мацумури немедленно покинуть свой дом, потому что он очень скоро будет смыт сильной бурей. На следующий день Мацумура покинул свое жилище, а дом, как и предсказывала Яйои, почти сразу же после этого смыло наводнение. В конце концов, Мацумури удалось преподнести Сёгуну Осикаги Йосимасу в дар «Зеркало» вместе с записью его таинственной истории – Сёгон был так доволен подарком, что не только щедро наградил Мацумуру, но и передал священнику значительную сумму денег на восстановление его храма. Зеркало и колокол Когда монахам горы Мугин-Яма понадобился большой колокол для храма, они попросили всех женщин в округе пожертвовать храму старые бронзовые зеркала, чтобы собрать нужное количество металла. Для колокола были собраны сотни зеркал, и все отдавали их с радостью, кроме жены одного крестьянина. Как только она отдала свое зеркало монахам, ей стало жалко, что она с ним рассталась. Она стала вспоминать, сколько лет зеркало хранилось в семье, что оно отражалось смех и слезы ее матери и даже прапрабабушки. Каждый раз, приходя в храм, жена крестьянина видела свое желанное зеркало среди других, сваленных большую кучу за оградой. Она узнала его по рисунку сё ти на обратной стороне. Сосна, бамбук и слива – символы счастья. Ей так и хотелось протянуть руку сквозь прутья ограды и взять назад любимое зеркало. В его сверкающей поверхности осталась ее душа и смешалась с душами тех, кто смотрелся в зеркало еще до ее рождения. Когда стали расплавлять зеркала для колокола храма Муген-Яма, колокольных дел мастера обнаружили, что одно зеркало не плавится. Рабочие сказали, что зеркало отказывается плавиться, потому что его владелица пожалела, что отдала его храму, отчего металл затвердел, уподобившись эгоистичному сердцу хозяйки. Очень скоро узнали, кому принадлежало зеркало, которое невозможно расплавить. От стыда и злости жена крестьянина утопилась, оставив такую записку. «Когда я умру, вы сможете расплавить мое зеркало и отлить колокол. Моя душа явится к тому, кто сильным ударом однажды расколет этот колокол». И в награду я дам ему большое богатство. Когда женщина умерла, ее старинное зеркало сразу же расплавили, отлили колокол и подвесили его, следуя обычаю в храме. Многие прослышали о записке покойной жены крестьянина, и еще больше людей приходило в храм и по очереди со всей силы звонило в колокол в надежде разбить его и получить богатство. День за днем продолжался непрерывный звон, пока не стал настолько невыносимым, что монахи сняли колокол и откатили его в болото, где он и лежит, скрытый ото всех. Зеркало Мацуямы В давние времена в отдаленной части Японии жил-был один мужчина с женой. Боги благословили их маленькой девочкой, которая была любимицей своих родителей. Однажды этому человеку пришлось уехать по делам в далекий Киото. Перед отъездом он велел дочери быть умницей и слушаться маму и пообещал привезти ей очень хороший подарок. Затем этот добрый человек уехал, а жена с дочерью смотрели ему вслед. Прошло время, и он вернулся домой. И после того, как жена и дочь сняли с него большую шапку и сандалии, он опустился на белые циновки и открыл большую бамбуковую корзину. Дочка жадным взглядом наблюдала за ним. Отец вынул изумительную куклу и лакированную коробочку со сластями и вложил в протянутые ручки дочери. Он снова нырнул свою корзину и подарил жене металлическое зеркало. Его выпуклая поверхность ярко сверкала, и на обратной стороне был узор из сосен и аистов. Жена этого доброго человека никогда прежде не видела зеркало, и когда она посмотрела в него, у нее создалось впечатление, что из зеркала на нее смотрит другая женщина – Муж разъяснил ей эту загадку и попросил обращаться с зеркалом с большой осторожностью. Но вскоре после счастливого возвращения мужа и распределения подарков, женщина тяжко заболела. Перед смертью она позвала к себе маленькую дочку и сказала, «Милое дитя, когда я умру, позаботься о своем отце. Ты будешь по мне скучать, когда меня не станет. Но возьми это зеркало, и когда тебе будет очень одиноко, посмотри в него, и ты всегда сможешь увидеть меня». С этими словами женщина умерла. Через некоторое время отец девочки снова женился, и новая жена не взлюбила свою падчерицу. Но малышка, помня прощальные слова матери, забивалась в укромный уголок и жадно смотрела в зеркало. Ей казалось, что она видит дорогое лицо своей матери, не искаженное от боли, как это было на смертном одре, а молодое и красивое. Однажды мачеха случайно застала девочку, когда та, забившись в угол, сидела над каким-то предметом, который не было видно, и что-то проговаривала про себя. Невежественная женщина, ненавидящая ребенка и думающая, что девочка отвечает ей тем же, решила, что падчерица занимается колдовством, сделала куклу и втыкает в нее иголки. Мачеха, уверенная в своей правоте, пошла к мужу и сказала ему, что его противная дочка старается изо всех сил сжить ее со света колдунством. Когда хозяин дома услышал такой необыкновенный рассказ, то сразу пошел в комнату дочери. Он застал девочку врасплох. Как только та увидела отца, то сразу же поспешно спрятала зеркало в рукав кимоно. В первый раз ее любящий отец пришел в ярость. Он испугался, что в словах жены есть доля правды, и стал вслед за ней обвинять дочь в колдовстве. Когда девочка услышала эти несправедливые обвинения, она изумилась словам отца и сказала ему, что слишком сильно любит его, чтобы когда-либо предпринимать попытку или желать погубить его жену, которая, как ей известно, так дорога ему. «Тогда что же ты прячешь в рукаве?» спросил отец, не до конца убежденный ее словами и все еще пребывающий в растерянности. «Это зеркало, которое ты подарил моей матери», отвечала девочка. «И которое она на смертном мандре отдала мне», Каждый раз, когда я смотрю в его сверкающую поверхность, вижу лицо моей любимой мамочки, молодое и красивое. Когда у меня на сердце тяжесть, о, как часто это бывает теперь, я беру зеркало, и мамино лицо с милой доброй улыбкой приносит мне утешение и помогает выносить грубые слова и косые взгляды. Отец все понял и еще больше полюбил девочку за ее дочернюю почтительность. Даже мачеха, узнав, что происходит на самом деле, устыдилась и попросила прощения. И девочка, которая верила, что видит в зеркале лицо своей матери, простила ее, и беды навсегда покинули их дом.